Часть 4. Сюжеты, концовки и смысла. Целенаправленность удушья и облегчения. Видеоигры. Личные проекты. Эвдемонизм. Герой бескорыстен, смел, добивается статуса. Есть и ещё одно последнее важное качество, присущее героям. как в историях, так и в жизни. С ним нам только предстоит познакомиться. Это древнейший, фундаментальный импульс, вероятно возникший, когда мы ещё были одноклеточными организмами. Целенаправленность. Мы много выхотим и стремимся достичь намеченных целей. Когда происходит неожиданное изменение, мы не залезаем под одеяло в надежде, что всё пройдёт само собой. Ну, можем, конечно, прилечь, но в какой-то момент мы обязательно поднимаемся. Встречаемся с врагом лицом к лицу, сражаемся. Для французского критика Фердинанда Брюнетьера таково было нерушимое правило драматургии. Мы ждём от театра зрелища, воли, которая стремится к некоторой цели. Мы не готовы покорно терпеть хаос, на этом зиждутся успешные истории жизни. Окружающие события бросают нам вызов, вызывают желание, это желание вынуждает нас действовать. Так изменения вовлекают нас в приключения, в историю, а из момента зажигания вырастает сюжет. Целенаправленность это механизм, лежащий в основе всех наших побуждений. Базовые цели любой формы жизни подарвину выживания и размножения. Для человека в силу сложившихся в ходе эволюции особенностей, стратегии достижения этих целей сосредоточены на установлении связей и достижении статусов в племени. К этим универсальным задачам прикладывается всё остальное: наши амбиции, распре, любовные похождения, разочарования и предательства. Вся наша борьба, всё, из чего сделаны истории. Потребность людей влиять на окружение настолько велика, что психологи называют её почти такой же базовой, как потребность в пище и воде. Исследователи обнаружили, если людей поместить в камеру сенсорной депривации, лишив возможности видеть и слышать, То зачистую уже через несколько секунд они начнут потирать пальцы или поднимать волны в воде. Через 4 часа некоторые начинают петь похоронные песенки. Как показало другое исследование в пустой комнате, лишённой любого рода стимулов, кроме электрошока, 67% мужчин и 25% женщин настолько отчаялись от безделия, что стали наносить себе болезненные удары током. Люди всегда чем-то заняты. Они действуют. Ничего с этим не поделаешь. Цели упорядочивают нашу жизнь, дают ей динамику и осмысленность. Они снабжают нашу галлюцинацию реальности центром нарративной тяжести. Покруг цели выстраивается наше восприятие. От них зависит то, что мы видим и слышим в каждый отдельный взятый момент. Если мы угодили под дождь, Мы видим вокруг не магазины, деревья, дверные проёмы или навесы, мы видим укрытие от непогоды. Целенаправленность настолько важна для человеческого мышления, что отсутствие информации о целях может привести нас в состояние крайнего недоумения. Психологи Джон Бренсфорд и Марша Джонсон попросили участников эксперимента запомнить следующий текст. Процедура на самом деле довольно проста. Прежде всего, вы разделяете вещи на разные кучи в зависимости от их состава. Одной кучи может быть достаточно, всё зависит от количества скопившихся вещей. Если у вас дома нет нужного приспособления, придётся пойти в специально оборудованное место. Если же у вас есть всё необходимое, считайте, что хорошо устроились. Но помните, тут, как и в любом другом деле, важно не переусердствовать. Лучше взять за один раз меньше вещей, чем слишком много. В краткосрочной перспективе это кажется не таким уж важным, но со временем вполне способно привести к серьёзным проблемам. Более того, иногда ошибки стоят нам довольно дорого. Правила использования механизма обычно простые и доступны, и вам не придётся по ходу дела раздумывать над тем или иным шагом. Сначала вся процедура может показаться сложной, но вскоре она станет всего лишь одним из привычных аспектов быта. И вряд ли потребность в ней отпадет в ближайшем будущем. Никто не может сказать, когда это произойдет. В первой группе мало кто вспомнил больше двух-трех предложений. А вот в второй группе перед прочтением сообщили, что текст посвящен стирке одежды. Простое дополнение в виде понятной человеку цели превратило Белеберду во внятный текст. Участникам из второй группы удалось запомнить вдвое больше. Для того, чтобы побудить нас действовать, сражаться и жить, Наш героизирующий мозг пытается дать нам почувствовать, будто мы постоянно движемся к чему-то лучшему. Если мы душевно здоровы, сквозь жизненный сюжет нас поведёт весьма далёкое от реальности чувство оптимизма и предназначения. В ходе одного остроумного исследования работников ресторана попросили обвести в кружок их вероятные дальнейшие перспективы, а затем проделать то же самое для приглянувшегося им коллеги. Оказалось, что с собственным жизне монет вели куда больше кружков, чем чужим. Другое тестирование выявило, что 8 из каждых 10 опрошенных полагали, что у них дела в жизни сложится лучше, чем у остальных. Целенаправленность делает истории напряжёнными и волнующими. Когда протагонист пытается достичь своей цели, мы чувствуем его борьбу. Когда он получает свою награду, мы ощущаем его радость. Когда терпит неудачу, возмущаемся. Наратолог Кристофер Букер описывает ощущение удушья и облегчения, перетекающие из одного в другое по ходу грамотно выстроенных сюжетов. Когда племенные социальные эмоции указывают нам, кого поддерживать и чьего падения внутренне жаждать, эти целеориентированные эмоциональные отклики задают американским горкам сюжета их взлёты и крутые пики. используя язык, что на миллионы лет древнее слов. В жизни подобные эмоции указывают нам, что представляет ценность. Они дают знать, кем нам следует быть и к чему стремиться. Когда мы героически себя ведём, то и сами ощущаем это благодаря аккомпанементу положительных эмоций. В этом плане люди не уникальны. Психолог Дэниел Нетл пишут, что когда амёба движется по химическому градиенту, чтобы найти и проглотить свою пищу, можно сказать, что она ведома своими позитивными эмоциями. Все наделённые чувствами организмы обладают своего рода системой для обнаружения и стремления ко всему хорошему в окружающей среде, и человеческий набор положительных эмоций является лишь высокоразвитой системой такого рода. Видеоигры напрямую подключаются к нашим ключевым желаниям. Многопользовательские онлайн-игры, такие как World of Warcraft и Fortnite это тоже история. Когда игрок подключается к команде приятелей и отправляется выполнять трудную миссию, он с лихвой утоляет три самые глубокие потребности, сформированные в ходе эволюции. Завязывает связи, зарабатывает статус, и ставит перед собой цель. Он превращается в архетипического героя с боем, пробивающимся через повествование, состоящее из трёх актов: кризиса, борьбы и развязки. Современные игры с такой свирепой эффективностью питают наши потребности, что могут вызывать привыкание, а игровое расстройство теперь классифицируется Всемирной организацией здравоохранения как заболевание. Один подросток Из Уэльса Джейми Кэллис проводил до 21 часа в сутки за игрой в Runescape. «Только что вы рубили деревья, а теперь уже убиваете кого-нибудь или выполняете задания», рассказывал он в местной газете. «Там есть кланы, это все равно, что твоя семья». Кэллис провел столько времени в общении с американскими и канадскими товарищами по команде, что начал терять свой уэльский акцент. В Южной Корее двое родителей настолько увязли в многопользовательской игре, что их трёхмесячная дочь умерла от голода. В столь увлёкшей их игре Prius Online одной из задач было воспитать и установить эмоциональную связь с анимой, виртуальной девочкой-малышкой. Психолог Брайан Литл десятилетиями изучает повседневные цели людей. Он обнаружил, что в среднем У нас бывает одновременно 15 личных проектов, сочетающих банальные устремления и грандиозные нововведения. Эти проекты настолько важны для нашей личности, что Литлу нравится говорить своим студентам, что мы и есть наши личные проекты. Его исследования показали: для счастья нам нужно, чтобы проект имел личное значение и чтобы при этом мы его могли хотя бы отчасти контролировать. Когда я спросил его, можно ли сравнить увлечённого таким стержневым проектом человека с архетипическим героем, пробивающимся в повествовании через кризис, борьбу и развязку, он ответил: "Да, тысячу раз, да". Литл не первым стал утверждать, что достижение значимой цели это фундаментальная ценность для человека. Ещё в Древней Греции Аристотель пытался разрешить загадку истинной природы человеческого счастья. Некоторые его современники считали ответом гедонизм, стремление к удовольствию и утолению краткосрочных желаний. Однако Аристотель относился к гедонистам с презрением, заявляя, что они, сознательно избирая скотский образ жизни, полностью обнаруживают свою неизменность. Вместо этого он выдвигал концепцию эвдемонизма, предлагавшего жить так, чтобы достичь наших целей, отметила антикавет Хелена Моралес. речь о процветании. По сути, Аристотель говорил: перестаньте надеяться на счастье завтра, счастье в вовлечённости в процесс. То, что люди созданы для жизни по заветам Аристотеля, принимавшего счастье как практику, а не цель, доказывают недавние поразительные открытия в области социогеномики, молодой дисциплины, исследующей влияние социальных факторов и процессов на генную активность человека. Согласно результатам, полученным командой учёных во главе с профессором медицины Стивом Коулом, у людей в состоянии эвдемонического счастья может улучшиться здоровье, снизится риск возникновения рака, сердечных и нейродегенеративных заболеваний, возрастёт противовирусный иммунитет. Счастье влияет на экспрессию генов, реализацию генной информации путём биосинтеза белков и РНК. Другие исследования выявили, что надлежащее ощущение цели в жизни снижает риск депрессии, инсультов и помогает избавиться от зависимости. Люди, склонные соглашаться с утверждениями вроде "Некоторые бесцельно идут по жизни, но я не таков", живут дольше даже с учётом других факторов. Когда я попросил Коула дать определение эвдемония, он сказал, что это что-то вроде преследования благородной цели. То есть это героическое поведение в буквальном смысле слова, спросил я. Верно, именно так, ответил он. Люди созданы для историй. Мы расцветаем, когда ставим перед собой трудную, но значимую для нас цель. Наша система вознаграждения отзывается даже не на достижение цели, а на само её преследование. Именно в стремлении к цели заключаются и жизнь, и сюжеты. При отсутствии цели и хотя бы некоторого ощущения, что мы приближаемся к ней, останутся лишь разочарование, угнетенность и отчаяние. Не жизнь, а одно мучение. Если над нами нависло неожиданное и опасное изменение, то наша цель — совладать с ним. Эта цель овладевает нами, наш мир сужается. Мы попадаем в своеобразный когнитивный туннель и видим перед собой лишь нашу миссию. Все на нашем пути становится... либо средством достижения цели, либо препятствием, которое мы должны отбросить в сторону. То же самое происходит с протагонистами в историях. Вспомним Брюнетьера без воли, устремлённой к цели, сцена истории лишена драматургии, от неё остаётся только описание. Особенно важно, чтобы такое сужение происходило в момент зажигания истории. Именно здесь многие истории терпят неудачу. Чтобы выглядеть убедительно, протагонист должен играть активную роль, быть основным зачинчиком событий в дальнейшем сюжете. Анализ текстов в произведениях показал, что слова "делать", "нуждаться" и "хотеть" встречаются в 2 раза чаще в бестселлерах из списка New York Times, чем в книгах, не сумевших попасть в этот список. Если персонаж в драматическом произведении не оказывает сопротивления, не принимает решений, Не осуществляет выбор и не пытается каким-либо образом упорядочить окружающий его хаос. Он не является истинным протагонистом. Бездействия оставят ответ на главный вопрос неизменным. Такой протагонист тот же, кем и был всегда, и таким он медленно, скучно канет в небытие. Сюжетное событие Стандартная пятиактная модель сюжета. Сюжет. Строгий рецепт или симфония изменений. Что же такое сюжет? Если на нижнем подсознательном уровне истории происходят перемены в персонаже, что тогда творится наверху? Задача сюжета состоит в том, чтобы озадачить персонажа. Причина и следствие всегда вращаются вокруг какого-нибудь сюжетного события. Оно переносит персонажа в новое психологическое поле. Как только он оказывается в этом враждебном и чуждом пространстве, его несовершенная теория управления вновь и вновь подвергается проверкам на прочность, зачастую доходящим до предела и далее. Иногда такие события расположены в начале сюжета, а оставшаяся его часть посвящена их последствиям. Например, любовная проверка в Короле Лире. Иногда они появляются где-то в середине, и сюжет сначала подводит к событию, а затем демонстрирует результаты. Сцена «Неудавшейся брачной ночи» из «На берегу» происходит как раз в середине романа. Иногда сюжетное событие оказывается растянуто почти на всю протяженность истории. В Лоуренсе-Аравийском таким событием является война. В сериалах сторителлинг выстроен как цепочка сюжетных событий. В ситкомах это событие, как правило, происходит в начале каждой серии. После этого мы наблюдаем, как персонажи борются с его последствиями и отвергают всякую возможность измениться, отсюда и берёт начало юмор. Но в концовке всё приходит в норму. В телевизионных сериалах сюжетное событие часто происходит под занавес серии, заставляя нас с нетерпением ждать продолжения. Это называется cliffhanger. В современных сериалах крупной формы сюжетное событие зачастую образует арку. Превращение Уолтера Уайта в наркодилера в «Во все тяжкие», превращение Морта Пфефермана в «Мору» в сериале «Очевидное». При этом каждый эпизод сосредотачивается на производных событиях. Секрет долгоиграющих мыльных опер, таких как радиопостановка «Арчеры», выходящая на BBC с 1951 года и насчитывающая около 20 тысяч эпизодов, состоит в том, что... Сюжетные события в них происходят сплошь и рядом, а персонажи получают возможность измениться, что иногда и делают, причем едва заметно. Однако обыкновенно этот процесс не заканчивается, и мы не получаем однозначного ответа на главный вопрос — кем же является тот или иной персонаж? Испытывающие их на прочность события просто происходят одно за другим, в точности как в жизни. Множество блестящих ученых, начиная с Аристотеля, провели столетия в попытках обнаружить точную комбинацию причин и следствий, лежащих на поверхности истории, которая сложилась бы в идеальный сюжет. Обыкновенно теоретики собирали вместе множество успешных мифов и сказок и бегали по ним с лозой в надежде, что она укажет на потайной чертеж совершенного сюжета. Их находки оказали огромное влияние на современный облик популярного сторителлинга. Для мифолога Джозефа Кэмпбелла история начинается в момент, когда герой слышит зов к странствиям, который сперва отклоняет. Появляется наставник, который воодушевляет его. Где-то в середине истории герой проходит стадию возрождения, но пробуждает лишь тёмные силы, которые преследуют его. После смертельно опасного сражения, умудрённый полученными уроками, герой возвращается домой с благами. Голливудская анимационная студия Pixar объединила под своей крышей многих талантливейших рассказчиков нашего времени, работающих на массовую аудиторию. Художник-роскадровщик Остин Меддисон, работавший над блокбастерами Рататуй, Валли и Вверх, рассказал о структуре, которой должны следовать все фильмы студии. Сперва появляется персонаж. Он живёт в стабильном мире, и у него есть цель. Затем он сталкивается с вызовом, вовлекающим его в причинно-следственную цепочку событий. Все в конечном счёте достигают кульминации, где показывается триумф добра над злом и раскрывается мораль истории. По итогам 30 лет исследований Кристофер Букер пришел к заключению, что существует семь повторяющихся сюжетов. Он назвал их «Победа над чудовищем», «Приключения», «Из грязи в князи», «Туда и обратно», «Возрождение», «Комедия» и «Трагедия». Каждый из них, по его словам, состоит из пяти актов. «Призыв к действию». Стадия грёз, где всё складывается прекрасно, крушение надежд, когда от героя отворачивает судьба, кошмарный конфликт и, наконец, разрешение конфликта. В соответствии с идеями Юнга, Букер в общих чертах обрисовывает преображение персонажа, которое, по его мнению, встречается во всякой истории. В начале истории личность протагониста будет разбалансирована, Архетипические мускулинные черты, такие как сила и организованность, или феминные чувственность и отзывчивость, будут развиты у него либо чрезмерно, либо недостаточно. В последнем акте всё счастливо разрешится, герой достигнет идеального баланса всех четырёх качеств и наконец станет единым целым. В своей увлекательной книге о структуре истории вглубь леса Джон Йорк утверждает, что в историях существует скрытая симметрия. Протагонисты и антагонисты противопоставлены друг другу, и взлёты и падения одних зеркально отражают происходящее с другими. Отчасти вдохновлённый анализом древнегреческой и шекспировской драматургии Густова, Фрейтага, он приводит аргументы в пользу универсальной структуры сюжета с кульминацией, приходящейся где-то на середину произведения. Он называет ее важным и пахальным судьбоносным моментом, происходящим аккурат посередине любой пользующейся успехом истории. В этот момент случается нечто глубоко значимое, что неким необратимым образом изменяет ситуацию. И так до бесконечности. Сид Филд выступал за трехактную систему, включающую в себя завязку, конфликт и кульминацию с разрешением конфликта. Блейк Снайдер ратовал за 15 сюжетных точек, где особое значение придаётся центральному событию, а драматическую концовку предвещает момент души во мраке. Джон Труби настаивает, что отдельных сюжетных составляющих должно быть не меньше 22. Как же разобраться во всей этой путанице и многообразии? Есть и хорошая новость: Чтобы упростить и упорядочить эти несовместимые с виду теории, стоит понять. Сюжет нужен исключительно для того, чтобы испытывать и преображать протагониста. Да, в общих чертах западный сторителинг состоит из уже упомянутых трёх актов: кризис, борьба, развязка. Однако специалисты давно обнаружили, что полезнее разбивать сюжеты на пять элементов. Джон Йорк установил, что эта практика берёт начало ещё в VIII веке до нашей эры и приводит цитату греческого поэта Горация. Действий в пьесе должно быть пять, не меньше, не больше, ежели хочет она с успехом держаться на сцене. На мой взгляд, стандартная пятиактная структура не единственный способ рассказать историю. По существу, это повествовательный эквивалент шлягера длительностью 3 1/2 минуты, до мелочей продуманного так, чтобы удерживать внимание. Такая структура повсеместно распространена в сторителлинге для широкой аудитории, поскольку это простейший способ показать, как искажённая теория управления персонажа ломается, изменяется и отстраивается вновь. В варианте со счастливой концовкой это выглядит примерно так. Акт 1. Я это я, но что-то идёт не по плану. Показывается, теория управления протагониста происходит неожиданное изменение. Момент зажигания переносит протагониста в новую психологическую ситуацию. Акт 2. Есть ли другой путь? Старая версия теории управления испытывается сюжетом и начинает разваливаться. Возбуждение, напряжение и острое ощущение нарастают по ходу того, как новый способ выхода из ситуации обнаруживается, изучается и активно испытывается. Акт 3. Другой путь есть. Я изменился. Сюжет продолжает строить козни, нарастает зловещее напряжение, протагонист проводит контратаки, используя свою новую стратегию. В процессе этого он претерпевает изменения, которые выглядят кардинальными и необратимыми. Но сюжет наносит новый удар беспрецедентной доселе силы.